Отступление от темы 5. Труд непосредственно производительный и вспомогательный. Труд управленческий – оплата труда. Ранее в сноске была приведена фраза Форда «Жалование платит нам продукт, а управление организует производство так, чтобы продукт был в состоянии это делать». Продукт же в условиях современности в большинстве случаев представляет собой результат работы целостной микроэкономической системы, след производства и инфраструктуры предприятия и коллектива. При исключении из рассмотрения всех факторов, кроме получаемой прибыли и количества персонала, занятого на предприятии, показатель прибыль, приходящейся на одного занятого, в общем-то и определяет уровень зарплаты персонала. Сноска. Разность между доходами от продажи предприятиям его продукции и его расходами на оплату сырья, комплектующих и услуг, производимых сторонними предприятиями, потребляемых в собственном производстве. Конец сноски. Но поскольку коллектив разнороден по своему профессиональному составу, должностным обязанностям и полномочиям, то руководитель предприятия оказывается перед трояким вопросом «Кому? За что? Сколько следует платить?». Управленческий эффективный ответ на этот троякий вопрос требует ясного понимания характера профессионализма и должностных полномочий в оргштатной структуре предприятия, каждого работника и характера включения его профессионализма в производственную деятельность коллектива в целом. Последнее может и не укладываться в предписание должностных инструкций. Если не детализировать градацию профессий, то на всяком предприятии коллектив распадается на три категории. Первое. Люди, занятые непосредственно в процессе производства продукции. Это производственный персонал. Второе. Люди, занятые во вспомогательных и обслуживающих производства и управления процессах. Это вспомогательный персонал на производстве. Уборщики, подсобники, ремонтники и настройщики оборудования и тому подобное который включает в себя и, как принято называть в России, технический персонал разного рода служб предприятия, снабжение, бухгалтерии, охраны и тому подобное. Третье. Люди, занятые управлением деятельностью других членов коллектива непосредственно и управлением деятельностью функционально специализированных структурных подразделений предприятия. Это управленческий персонал. У представителей этих трех категорий разные возможности участия в производственном процессе и разные возможности его совершенствования, обуславливающего рост показателя прибыль, приходящейся на одного занятого, отчасти характеризующего эффективность предприятия и его возможности платить зарплату сотрудникам и дивиденды собственникам. Кроме того, характер большинства современных производственных процессов таков, что в каждой из названных категорий персонала есть те, кто в течение всего рабочего дня загружен профессиональной деятельностью полностью. Но есть и те, без чего профессионализма предприятия обойтись не может, но производственный процесс таков, что их можно загрузить их профессиональной деятельностью только некоторую долю рабочего времени дня или даже не каждый день. Вследствие такого объективно диктаторского характера продукции и технологий по отношению к организации ее производства и работе коллектива оказывается, что сдельщина в оплате труда производственного и вспомогательного персонала неуместный пережиток автономной кустарщины, индивидуального ремесленничества. В условиях обслуживания коллективом системной целостности предприятия сдельщина – это прежде всего, во-первых, внутренние склоки в коллективе, явные и тайные, по вопросу о доступе тех или иных лиц к выгодной и невыгодной работе. Во-вторых, постоянная угроза нарушения сдельщиками технологических режимов в целях достижения ими большей выработки, что влечет за собой рост расходов на службу технического контроля. В-третьих, стимул прямого вредительства ремонтников и настройщиков оборудования, в целях искусственного повышения ими уровня своей востребованности и, соответственно, оплаты. В-четвертых, сокрытие новых, более совершенных приемов работы и препятствование их распространению в коллективе с целью удержания наиболее квалифицированными сдельщиками своего монопольного положения что является одним из мощнейших препятствий на пути технико-технологического прогресса и роста качества продукции. В-пятых, неразрешимая проблема обоснования норм выработки в условиях сокрытия работниками своих возможностей с целью получения высокой зарплаты на основе превышения установленных норм. Только названных разрушительных воздействий сдержаны на функционирование предприятия, как системной целостности, более чем достаточно, чтобы умный руководитель, предприниматель, занялся ее целенаправленным системным искоренением на управляемом им предприятии и в его функционально специализированных структурных подразделениях. Однако она живуча, и ее наличие на предприятии в подавляющем большинстве случаев свидетельствует о дурном управлении коллективом. В условиях обслуживания коллективом системной целостности предприятия, с учетом разделения сотрудников по характеру их работы на производственной и вспомогательной, включая технических службах, Управленческий персонал оказывается поддержанию эффективного управления более соответствует окладно-премиальная система оплаты труда. В ней основной оклад гарантирован однозначно. Эти деньги выплачиваются, во-первых, за владение одной или несколькими профессиями, необходимыми предприятию, во-вторых, за квалифицированный уровень по каждой из профессий, и, в-третьих, за готовность на основе освоенных профессиональных навыков и знаний общей личностной культуры добросовестно выполнять распоряжения вышестоящих руководителей и поддерживать их деятельность в работе предприятия. Однако все, за что платится основной оклад, это не работа как таковая, не результаты труда, а только потенциал, ответственность за использование которого в интересах дела большей частью лежит не на самих носителях этого потенциала, а на их руководителях, на всей иерархии управления предприятием и объемлющими макроэкономическими системами. Это объективное следствие коллективного характера труда в системной целостности большинства предприятий. Премия гарантирована в статистическом смысле, то есть ее величина может быть от нуля до нескольких окладов и зависит от многих факторов и показателей деятельности предприятия, его подразделений и каждого из сотрудников. Во-первых, общего объема свободной прибыли и распределения ее поступлений в течение финансового года. Сноска. В том смысле, что обеспечение самофинансирования, развития и реконструкции предприятия из прибыли устойчиво осуществляемое на протяжении продолжительного времени более значимо, нежели кратковременное получение высоких доходов сотрудниками, за которым следует технико-технологический крах своевременно необновленного производства, влекущий за собой и падение прибыли, и, соответственно, падение доходов сотрудников, если не банкротство предприятия и увольнение его персонала. Конец сноски. Во-вторых. Оценки вышестоящими руководителями личного вклада сотрудника в работу коллектива в течение оплачиваемого периода времени – месяца, квартала, года. В-третьих, оценки значимости сотрудника для предприятия, исходя из его работы в прошлом и ожиданий на перспективу. Эта составляющая премии обычно оформляется в качестве персональных надбавок к окладу. За выслугу лет, за квалификацию, владение несколькими профессиями, иностранными языками, за способность находить решение возникающих проблем в каких-то экстраординарных обстоятельствах и тому подобное. В-четвертых, единовременных целевых выплат в связи с личными и семейными обстоятельствами жизни сотрудников, в зависимости от того, что из такого рода выплат допускает законодательство того или иного государства. В пятых, предоставление предприятиям своим сотрудникам кредитных суд и ранее выданных суд в полном объеме или каких-то их долей. Сноска. В нормальной макроэкономике такого рода суды должны быть беспроцентными, либо льготными, то есть сумма, подлежащая возврату предприятию, должна быть не больше, а в ряде случаев даже меньше величины выданной суды. Конец сноски. окладно премиальную систему оплаты труда при рассмотрении ее действия на предприятии на протяжении нескольких лет характеризует показатель доходы, полученные в качестве оклада, доходы, полученные в качестве разнородных премий и персональных надбавок, или связанный с ним показатель доходы, полученные в качестве оклада и общий объем доходов, включая разнородные премии. Низкая доля составляющей оклада в общем объеме доходов, тем более при незначительном превышении гарантированным окладом, признаваемого обществом прожиточного минимума, или величине оклада ниже уровня прожиточного минимума, является выражением «скрытого рабовладения», процветающего на предприятии и, соответственно, в обществе, терпящим такие предприятия и таких предпринимателей. При высокой доле премиальных выплат в доходах сотрудников и низких окладах благополучия сотрудника определяется его безропотной лояльностью руководителям, исключительно от мнения которых зависит выплата и объем негарантированных премиальных доходов. То есть высокая доля премий в общем доходе, как системообразующий фактор, представляет собой стимулирование возникновения и поддержания системы личной зависимости сотрудников от руководителей и администрации в целом, крепостного бесправия персонала в условиях современного научно-индустриального общества. Сноска. Однако правозащитники в России эту проблематику тоже обходят молчанием, будто они круглые идиоты. В отличие от них Форд прекрасно понимал это существо свободы человека. Если вы требуете от кого-нибудь, чтобы он отдал свое время и энергию для дела, то позаботьтесь о том, чтобы он не испытывал финансовых затруднений. Это окупается. Наши прибыли доказывают, что несмотря на приличные тарифы и премиальное вознаграждение, которое до реформы нашей системы составляло ежегодно около 10 миллионов долларов, высокие ставки, то есть основная зарплата оклад, являются самыми выгодным деловым принципом. Глава 8. Заработная плата. Конец сноски. Другая крайность. Низкая составляющая объема премиальных выплат в доходах сотрудников во многом исключает финансовое стимулирование их усилий по повышению своего квалификационного уровня, освоению нескольких профессий, по совершенствованию в инициативном порядке технологических процессов и организации работ поскольку темпы должностного роста и сопутствующего ему перехода на более высокие ставки должностных окладов для большинства сотрудников обусловлены естественно биологическими и демографическими факторами и отстают от темпов возникновения в жизни человека разного рода обстоятельств, рождение детей, необходимость улучшения жилищных условий в более короткие сроки и тому подобное, которые он мог бы быстро разрешить за счет премиальной оплаты каких-то его трудовых достижений, Превосходящих стандарт требований, предъявляемых администрацией к его должности и оплачиваемых в форме должностного оклада. Здесь также обратим внимание на то, что мы говорим об окладной премиальной, а не о повременной или повременной премиальной оплате труда. Между обеими системами есть принципиальная разница, хотя в каких-то обстоятельствах, например у конвейера, она может и не проявляться. Но разница между системами все же есть, и она состоит в том что система по временной оплаты труда основана на оплате времени пребывания сотрудника на рабочем месте, исходя из предположения, что сотрудник полностью в течение этого времени загружен работой. Сокращение по инициативе сотрудника времени пребывания на рабочем месте по отношению к установленной норме, допускаемой администрацией, влечет за собой и пропорциональное сокращение оплаты. Окладная премиальная система допускает, но не обязывает к этому администрацию, что какие-то категории сотрудников могут пребывать на рабочем месте и менее обязательного общего для всех срока, при условии, что они укладываются в график получения задания от руководителей и своевременно предъявляют качественно выполненную ими работу. В этом случае сокращение продолжительности рабочего времени для них в каждый рабочий день по факту предъявления ими выполненной работы не влечет за собой сокращение оплаты, но представляет собой своего рода премию, которую многие предпочтут денежной надбавки. В принципе, окладно-премиальная система может быть более эффективным стимулом добросовестного труда коллектива, чем повременно-премиальная или повременная, а тем более издельная, поскольку есть категории сотрудников, для которых объем работы под профессией ограничен характером производственного процесса и его ритмикой по часовой, понедельной и тому подобное. То есть, если их принуждать к пребыванию на рабочем месте в течение всего рабочего дня, это ничего, кроме вреда функционированию предприятия как системной целостности не принесет. Дело в том, что они вынуждены будут имитировать трудовую деятельность, пребывая на своих рабочих местах. А имитация трудовой деятельности развращает самих имитаторов, развращает окружающих работающих сотрудников, сеет склоки на тему «пока вы тут из себя изображаете работников, мы работаем», подрывает авторитет администрации, поскольку необходимость для сотрудника имитировать работу, когда ее реально нет – Явное выражение глупости всей иерархии его руководителей и ее неспособности организовать эффективную слаженную деятельность коллектива. И только в условиях окладно-премиальной системы оплаты труда может быть эффективен бригадный подряд, при котором нарядное выполнение какой-то работы выдается бригаде как целостному небольшому коллективу, в котором распределение и координация работ его членов осуществляется неформально на основе личностных товарищеских отношений, взаимопомощи и взаимоуважения. Нормально, окладная премиальная система оплаты труда должна охватывать всех сотрудников предприятия. Но ее применение к сотрудникам, занятым управленческой деятельностью, должно отличаться от ее применения к производственному и вспомогательному персоналу. Производственному и вспомогательному персоналу деньги в этой системе платят за добросовестное исполнение распоряжений руководителей и за проявление полезной для общего дела бригады, цеха, отдела, коллектива в целом инициативы в их деятельности – прежде всего по основной и смежным профессиям и совмещаемым должностям. Управленческому персоналу деньги в этой системе платят прежде всего за выработку объема продукции в расчете на одного подчиненного и за увеличение этого показателя, а также за достижение иного рода экономии по отношению к базовым уровням потребления в процессе деятельности подчиненных им коллективов, сырья, комплектующих, энергии, технологических след, инструментов, расходуемых технических ресурсов работоспособности оборудования и тому подобное. Конкретно, соответственно, функциональная специализация возглавляемых ими коллективов. Естественно, при соблюдении и повышении стандартов качества продукции и безопасности ее производства. Сноска. Учет продукции может вестись как в натуральной форме, так и по себестоимости производства. Об этом Форк пишет так. Отделы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 Наше замечание. В переводе, судя по предыдущему и дальнейшему тексту, ошибка. Названные должностные лица не могут контролировать эту группу расходов. Поэтому о них и не заботятся. Что подчинено их контролю, так это количество производства в отделениях. Оценка происходит путем деления готовых частей, то есть произведенных готовых единиц учета продукции подразделений на число занятых рабочих. Каждый день начальник мастерской контролирует свое отделение,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 И еще сноска. При этом на вышестоящих руководителях должна лежать обязанность трудоустройства в пределах предприятия, включая и организацию, и оплату переподготовки для новой работы, освобождающихся в подразделениях сотрудников, без ухудшения их финансового положения. А на организации макроэкономической системы должна лежать аналогичная обязанность трудоустройства на других предприятиях, по возможности также без ухудшения финансового положения сотрудников, высвобождающихся на предприятиях региона. В этих двух факторах микро- и макроуровней проявляется одна из граней ориентированности экономики общества на удовлетворение потребностей народа, а не амбиций разного рода, нравственно нездоровых кланов олигархов и их прихлебателей. Конец сноски В современном производстве работает коллектив. Поэтому управление всякой коллективной деятельностью представляет собой распределение единоличной персональной ответственности среди сотрудников за качество и своевременность выполнения различных, поддающихся объективному учету по факту выполнено, не выполнено, соответственно, стандарту фрагментов общей всем работы. Соответственно, этой объективной специфике организации современного производства и управления им Оплачиваться должна способность человека нести ответственность и фактическая добросовестная исполнительность и инициатива принесения ответственности за выполняемые фрагменты работы и ее координацию в целом. При этом все сотрудники на предприятии должны ясно понимать, что оклад платится за минимальный стандарт выполнения должностных обязанностей, а премии за добросовестное отступление каждому из сотрудников в лучшую сторону от минимального стандарта в ходе каждодневной товарищеской дружеской работы коллектива. Характер современного производства таков, что управление им требует окладной премиальной системы оплаты труда, но она сама может быть эффективным стимулом к труду только в том случае, если в коллективе ей сопутствует высокий уровень оправдываемого жизнью взаимного товарищеского доверия подчиненных и руководителей, одинаково заинтересованных в успехе их общего дела. Из понимания этого факта проистекает и ответ на вопрос о соотношении минимальных и максимальных доходов сотрудников предприятия. Отношение в коллективе показателей максимальные доходы-минимальные доходы в каждую историческую эпоху в каждом обществе имеет свой оптимум, который меняется с течением времени. Оптимум отношения максимальные доходы-минимальные доходы подразумевает, что тарифная сетка является стимулом к тому, чтобы сотрудники осваивали более высокую квалификацию и овладевали несколькими профессиями, и это должно обеспечить более высокую производственную отдачу предприятия и рост показателя прибыль в расчете на одного сотрудника. Если соотношение, доступный максимум, реально получаемые сотрудникам доходы мало, то дополнительная работа по повышению квалификации и освоению нескольких профессий расценивается многими сотрудниками как избыточные хлопоты, не улучшающие их благосостояние и не приносящие ничего, кроме накрасной растраты времени и сил. Кроме того, в обществе вследствие исторически сложившейся относительной по отношению к запросам нехватки профессионалов определенных профилей подготовки и наиболее высокой квалификации владение некоторыми профессиями, своими для каждой исторической эпохи, позволяет их носителям требовать монопольно высоких заработных плат за свое соучастие в общественном объединении труда. Исторически, реально, при свободной рыночной регуляции распределения трудовых ресурсов по отраслям деятельности такая возможность реализуется как монопольно высокие заработные платы тех или иных профессиональных корпораций, подчас избыточные по отношению к оплате потребления, приведению нравственно-здорового образа жизни и оплате услуг по определению ущерба здоровью, наносимого вредными производствами. В ряде случаев общественное устройство государства поддерживает систему монопольно высоких заработных плат прежде всего в сфере управления и других чистых видах деятельности за счет предоставления тем или иным социальным меньшинствам преимущественного доступа к базовому и профессиональному образованию и препятствованию большинству в получении базового и профессионального образования. Господствующее в такой системе невежество большинства препятствует повышению эффективности производства, исключая возможности освоения новых технологий и более совершенной организации дела. Но кроме того, этот макроэкономический фактор ограничивает и возможности финансового стимулирования добросовестного труда в коллективе, то есть на уровне макроэкономики. Дело в том, что если соотношение доходы группы наиболее высокооплачиваемых сотрудников и минимальные или средние доходы велико вследствие монопольно высоких заработных плат некоторых профессиональных групп, обусловленных как макроэкономически, так и внеэкономическими факторами, и при этом доходы наиболее высокооплачиваемой части коллектива превышают уровень, необходимый для здорового образа жизни сотрудника и его семьи в представлении тех, чьи доходы близки к средним. Особенно, если эти средние и ниже средних доходы едва-едва покрывают жизненные потребности человека и его семьи, то члены коллектива с наиболее высокими доходами расцениваются остальными как паразиты, живущие не трудовыми доходами, то есть чужим трудом, на которых работает весь остальной коллектив. Таково же нормальное отношение наемного персонала к капиталистам, владельцам предприятия, если они сами не участвуют по-настоящему в работе коллектива, а только паразитируют на нем, снимая с доходов предприятия некую подчас немалую долю, что позволяет законодательство большинства стран, допускающее частную собственность на средства производства коллективного пользования и не обязывающее их собственника работать лично. Поэтому распределение коллектива по уровням получаемых ими доходов, то есть по тарифной сетке, задача, не имеющая единого решения, одинаково эффективного во всех случаях. В нормальных условиях функционирования макроэкономики всякий оклад должен гарантировать покрытие потребностей личности – включая возможность вступления в семейную жизнь и соучастие своими доходами в дальнейшем развитии семьи. Это обстоятельство и определяет тот минимум, который жизненно необходимо платить. Вопрос о максимуме несколько сложнее, поскольку, с одной стороны, возможность подняться по тарифной сетке должна быть стимулом эффективной работы в коллективе, а с другой стороны, доходы наиболее высокооплачиваемых сотрудников, а также владельцев предприятия, не должны восприниматься в коллективе в качестве нетрудовых доходов. Иными словами, Оптимум соотношения доходов наиболее высокооплачиваемых и наиболее низкооплачиваемых сотрудников на всяком предприятии обусловлен технико-технологическим и организационным уровнем, достигнутым предприятием, его дальнейшим прогрессом, аналогичными показателями его конкурентов, а также и этическими особенностями коллектива и общества в целом. Эффективность в качестве стимула окладно премиальной системы оплаты труда могут подорвать и даже свести на нет три обстоятельства. Во-первых. Монопольно высокие оклады и премии, которые расцениваются в коллективе как паразитизм некой элиты предприятия на труде остальных. Во-вторых, немотивированность выплачиваемых премий добросовестным трудом, в результате чего премии становятся фактически гарантированной частью доходов. В-третьих, выплата премий за трудовые достижения одних людей другим людям и прежде всего их начальникам и халуям начальников. Поэтому решение задачи о распределении сотрудников по тарифной сетке должно обновляться регулярно в зависимости от развития технико-технологической базы предприятия и складывающихся в коллективе взаимоотношений различных категорий сотрудников и личностных отношений к делу предприятия «Золотого фонда» – управленцев, специалистов и перспективных для будущего развития сотрудников. Это вопросы согласования кадровой и финансовой политики предприятия, которые не входят в тематику настоящей работы.